Глава 4. Яр пытался расшифровать надписи на пластинах, которые были прикреплены к дну всех кол. Он целые дни напролет проводил в пещере. «Очень хорошо, что у нас в наличии есть семь пластин с точными датами и координатами места архивирования», — пояснил он Кириллу Андреевичу. «В принципе, с местом все уже ясно. Скоро разберусь с датами. Проблема в том, что слишком много символов, И почему-то один год, как у вас с Дмитрием и Марией, обозначен разными знаками. Хотя тут возможны и другие обозначения. Эх, мне бы связь по Снетэм Все решили бы в течение получаса. Я смотрю, ваш Паснет как палочка-выручалочка, улыбнулся Кирилл Андреевич. Так оно и есть, согласился Ярослав. Это достояние нашей планеты. С помощью глобальной системы Паснет мы и общаемся, и передвигаемся. И учимся, и предотвращаем катастрофы. Мы даже научились управлять погодой, циклонами, тайфунами. На Земле не осталось ни ядерного оружия, ни химического, ни бактериологического. Вообще никакого. С войнами покончено раз и навсегда? Спросил Кирилл Андреевич. Как раз я хотел пояснить. Оружия нет, но между континентами иногда возникают климатические войны. Особенно не имется Северной Америки. Они почему-то думают, что могут действовать тайно. Но в Росазии знают обо всех движениях руководства Северной Америки. Даже больше. Они только затевают что-то. Мы уже предпринимаем меры. В результате североамериканцы делают заявление о якобы нашей агрессии. О каком-то мнимом желании изменить их уклад жизни и так далее. Слушаю вас, Яр, и прихожу к выводу, что ничего на Земле за тысячу лет не изменилось. — Да, — усмехнулся Яр. — В этом плане я с вами полностью согласен. Знаком с историей. Вы уже говорили, как тысячу лет назад американцы мечтали расчленить Россию на мелкие государства. Раньше они не могли мириться с тем, что Россия — самая большая страна на планете. Теперь они не могут никак смириться с тем, что у нас самый большой континент на Земле. — Неужели нельзя раз и навсегда договориться? — покачал головой профессор. Тысячу лет Не хватило выработать определенные правила? Мы уже несколько раз меняли правила, утверждали оок и каждый век возвращались к ним снова. оок это что-то типа нашего ООН, догадался Кирилл Андреевич. Да-да, он и есть, подтвердил я. Последняя буква в аббревиатуре теперь означает континентов, то есть организация объединенных континентов. Но есть еще межконтинентальный совет, он выше оок Что-то типа древнего конституционного суда. Решение совета обязательное к выполнению всеми континентами. Там заседает 25 человек, по 5 от каждого континента. Каждый член не моложе 100 лет. Логично, улыбнулся Кирилл Андреевич. Столетний опыт о многом говорит. А кто управляет континентом? Например, нашим, спросил профессор. Имея в виду, как называется должность. Вы не поверите, Кирилл. Вдруг рассмеялся Яр. «Но так же, как и в нашем колхозе». <с>, «Что вы говорите?» – удивился профессор. «Значит, главный на континенте тоже председатель?» «Правильно сказать, главный в государстве», – поправил Яр. «Да, интересно было бы побывать в современной Евро... в смысле Росазии». «Вы потеряли надежду, профессор?» – спросил Яр. «Вообще-то это не моих правилах», – ухмыльнулся Кирилл Андреевич. Не привык я так быстро сдаваться, но что-то в этот раз подсказывает мне, мы здесь надолго. Надолго? По-вашему, это насколько поинтересовался Яр. «Это сложно сказать», — тяжело вздохнул профессор. «Но не на недельку-другую. Вот мы прожили здесь пять суток. Что изменилось? Вы видите, что нет никакого просвета. Мы не можем уйти далеко от нашей пещеры, а в радиусе, Полудня все уже обследовали. Признаков жизни, имею в виду разумной, нет. «Я хотел определить наше месторасположение по звездам. Так вы заметили, каждый вечер небо заволакивает так, что ни звезд, ни луны не видать. Вы как считаете, где мы сейчас находимся? На каком континенте? Я тоже об этом думаю, Ки, — ответил Яр. И тоже не могу найти ответа». «Мы так постепенно превратимся в дикарей», — грустно произнес профессор. «Если не интеллектом, то образом жизни. Там в 21 веке мы называли себя образно, конечно, дикарями, когда выезжали на природу пожарить шашлыки, покупаться в речке, позагорать на берегу». «Это все сохранилось и у нас», — сказал Яр. «В этом отношении ничего не изменилось. Покупаешь лицензию и выезжаешь на природу». «Без лицензии тоже можно, но запрещено разводить огонь, рыбачить, охотиться. Можно только купаться и загорать». «Тоже неплохо», – съязвил Кирилл Андреевич. «Хотя и маловато удовольствия». Собеседники расположились у входа в грот. Неподалеку носились Димка и Тоша. Дмитрий бросал палку, Тоша мчался за ней, пытаясь поймать ее на излете. Иногда ему это удавалось. Кирилл Андреевич вспомнил своего лабрадора. Тот всегда приносил палку хозяину. А у Тоши палку нужно было отбирать и снова бросать. Яр и профессор увлеклись беседой так, что и не заметили, куда делись мальчик и собака. А они тем временем перебрались в грот. Неожиданно. Где-то там в глубине раздался страшный рев. Мужчины вздрогнули и, не успев подняться, увидели выбегающего из пещеры взрослого тигра. Он остановился. осмотрел хищным взглядом людей и рванул в сторону реки. «А где Дмитрий?» — крикнул на ходу Кирилл Андреевич, бегая в пещеру. «Мы здесь!» — раздался Димкин голос, и навстречу профессору выбежал Тоша. «Что здесь случилось?» — взволнованно спросил Кирилл Андреевич. «Да вот он!» — Димка указал пальцем на Тош. «Я его посадил на тумбу, а он забрался на верхнюю полку и свалил оттуда колбу. Вы видели, кто из нее появился?» какой то саблезубый тигр это не саблезубый тигр возразил профессор но он такой громадный гимко показал рукой рост явно преувеличивая размеры животного у страха глаза велики сказал кирилл андреевич это наш амурский тигр серьезно гимко округлю глаза так они эти ну кто нас сюда всех привез и тигра у наших покрали выходит так сказал профессор а вот за то что разбил колбу вам дмитрий объявляю выговор извините кирилл андреевич я э, тоже э, ну в общем в общем виноват чего тут оправдываться больше не буду честное слово вот не подумал как то сами себе создаем проблемы сказал недовольно профессор а как вы определили что это амурский тигр спросил Димка. очень просто ответил профессор Я перед тем, как уснуть, на тысячелетие другое работал вместе с Оксаной Пушкиной в центре «Амурский тигр». — Это телеведущая? — удивленно спросил Димка. — Да. Она на тот момент занимала должность заместителя директора центра. А я был в качестве консультанта на общественных началах. Так что ошибиться с тигром я не мог. — Круто. А он на нас не может напасть? — Димка спросил и зажмурил глаза, видимо, представляя какую-то жуткую картину. «Ну почему не может?» – развел руками Кирилл Андреевич. «Это зверь. Ему что кабанчика съесть, то человека. Какая разница? Хотя амурский тигр редко нападает на человека. Он всегда старается избегать встречи с людьми». Вечером за ужином Кирилл Андреевич еще раз при всех отчитал Димку и предупредил остальных о недопустимости вольного обращения с посудинами. «Поймите, в конце концов», – говорил профессор, – В этих колбах может быть все что угодно, вплоть до слонов и крокодилов. Не хватало нам еще развести здесь крокодиловую ферму. Это хорошо сегодня, появился тигр, рыкнул и убежал. А теперь представьте, если в этой пещере проснется индийский или африканский слон. Да начнет громить склянки направо и налево. И что мы с вами будем делать? Неожиданно Кирилл Андреевич заметил на стене рисунки оленей. Он подошел к ним и долго-долго их рассматривал. «Откуда взялись здесь эти произведения искусства?» – извительно спросил профессор. «Это я нарисовал», – виновато произнес Трухин. «Извините, если нарушил правила. Честное слово, я без задней мысли. Это от скуки, простите». «Нет, нет, что вы, Николай Борисович, ноу no проблем Никаких проблем, просто мне эти рисунки кое-что напомнили. Дмитрий, взгляните, что скажете». Димка подошел к стене и вдруг радостно объявил. «Так это же рисунки карманьонцев! Мы проходили это по истории!» «Вы это рисовали по памяти?» – спросил профессор Утрухина. «Да нет, пожал плечами Николай Борисович, просто из головы». «А чем?» – спросил Кирилл Андреевич. «Чем вы это рисовали?» «Недалеко от реки э, есть кусочки породы красного цвета», – принялся объяснять художник. «Она такая, знаете...» — Хрупкая. Ну, я растер кусочки между двух твердых камней, потом смешал все это с рыбьим жиром, и получилась краска. — А где вы подчеркнули эти знания? — спросил Кирилл Андреевич. — Кто-то подсказал, научил. — Да как-то чисто интуитивно, — смущенно ответил Трухин. — Невероятно, — воскликнул профессор. — Это невероятно, — повторил он спустя некоторое время. «Все это впервые сделали Тридцать-сорок тысяч лет до нашей эры, вы понимаете это? Ну я, честное слово, тут ни при чем, стал снова оправдываться Николай Борисович. Ну что вы, коллега, просмелся профессор, вас никто ни в чем не обвиняет. Просто невероятное совпадение. Пещерные люди и современный человек, это невероятно. Да ладно тебе, Андреич, язвительно произнес Леха. Ну какие же мы современные, вон Ярополк считает нас древними. — Ярослав, — поправил Яр, — мое полное имя Ярослав. — Извини, брат, — Леха ударил себя в грудь кулаком, — у меня что-то с памятью стало, вот все время забываю. Слушай, а тебе какая разница, как те называют? Ты же понял, о ком я говорю? — У нас псевдонимы запрещены, — сказал Яр. — Кого это у вас? <связавший> — хмыкнул Леха. — Ты же и сам не знаешь, сколько ты тут на полочке провалялся, как вяленый лещ. — Впрочем, вы Алексей правы, — согласился Яр и добавил. — А с памятью у вас? Проблемы, видимо, из-за архивирования. При архивировании возникают проблемы с памятью. Хотя какая-то внеземная цивилизация достигла в этом вопросе больших результатов, видимо, у них тоже возникают иногда сбои. Точно. Я вот, например, 1997 год помню отлично. И 1991 все помню. А вот 1994 не помню почти ничего. Как такое может быть? «Вы не волнуйтесь алексей успокоил я придет время и все восстановится хм, когда оно придет когда я уже загнусь на этом острове или не знаю где мы находимся вы ученые когда уже разберетесь куда нас засунули ни фигга ничего не знаем давайте костры что ли жечь может кто то из пролетающего самолета увидит или там из космоса твои претензии необоснованы алексей отозвался профессор Как же мы определим место нашего положения, если еще не было ни одной звездной ночи? Все небеса затянуты. Мы как слепые котята. Тучи, увы, мы еще разгонять не научились. Извини, Кирилл Андреевич, — опустил глаза лёха Я все понимаю, просто что-то нашло. Не отчаивайся, Леша, — профессор погладил его по плечу. Держись. Нам всем тут не сладко. Нужно беречь силы, нервы, здоровье. Не срывайся. Понял, андреевич сказал Леха и повторил. «Прости». <къем> Вечером перед сном сопещерцы вышли на прогулку. Далеко от жилища отходить было нельзя. Сразу навалилась кромешная тьма. Потому каждый старался находиться в пределах видимости, освещаемого костром входа. «Кирилл Андреевич, есть разговор», — сказал Димка и предложил отойти в сторону. «Говори, что случилось», — сказал профессор, неожиданно перейдя с подростком на «ты». «Я даже не знаю, с чего начать», — вздохнул Димка. «Что-то серьезное?» — Солновна спросил профессор. «Мне кажется, слишком серьезное». «Ну, тогда говори сходу, без всяких преамбул «Хорошо». Димка набрал полный легкий воздуха, резко выдохнул и начал говорить. «Тут такое дело, только вы не смейтесь, примите мои слова на полном серьезе. Хорошо?» дим Уже немного раздраженно произнес профессор. Мы же договорились. Без преамбул. Окей. В общем, я сегодня неожиданно вспомнил после «Тигра» и кроманьонских наскальных рисунков. Эм, что? Что вспомнил? Эм, я в девятом классе написал фантастический роман. В смысле, недавно закончил. В той жизни. А когда начинал писать, учился еще в седьмом классе. А потом закончил. Хотел даже в издательство отправить, но но не успел. Вот м, уснул, как все здешние. — Ну, поздравляю, — ухмыльнулся профессор, — с почином. — Она у меня здесь на флешке рукопись. Представляете? — И что? — Вот выберемся отсюда, отправишь в издательство, заодно и о нашей пещерной жизни напишешь. — У тебя все? Ты для этого меня в темень эту завел? — Да нет, я еще самое главное вам не сказал. «Так говори же, понимаете, все, что сейчас происходит с нами, это было описано в моей книге, вот все точь-в-точь до да мелочей!» Возникла довольно продолжительная пауза. «Угу. И что ты там написал?» — в конце концов спросил профессор. «Так и написал, что пацан, то есть это я, проснулся в пещере, вышел к людям». Там были и Мария, и лёха и Матвейка, и вы, в общем, все наши. Потом я случайно разбудил Яра, написал, как Матвейка ловил рыбу, как вас избрали председателем, потом тигр проснулся. И, наконец, этот рисунок кроманьонца. Вы, наверное, не поверите, но вот всю до минуты, даже вот этот наш с вами разговор у меня описан в книге». «Интересный поворот», — хмыкнул профессор. М -м, «Ну, допустим, это правда». «Стопроцентная правда, Кирилл Андреевич! Клянусь вам!» — воскликнул Димка. «Отлично! Ну тогда рассказывай, что дальше!» — предложил профессор. Димка молчал, затем тяжело вздохнул, сказал. «А дальше я забыл». Кирилл Андреевич погладил пацана по голове и тихо сказал. «Иди отдыхай, сынок. Ты устал. Поскольку лекарств у нас никаких нет...» Главное снадобье — это здоровый крепкий сон. Пошли, не расстраивайся, не грусти, ты обязательно все вспомнишь. Профессор обнял Димку и повел его домой, к костру.